Глава двадцать первая. Суточники ринулись в бой с гаражными воротами. Железяка стонала, скрижетала, но не поддавалась. Воротины смыкались между собой очень плотно и никак не хотели отгибаться ни на миллиметр. Навесной замок сорвали без особых проблем, вырвали с корнем душку, просунув в нее гвоздодер. А вот старый советский накладной замок прирос намертво. Эх, жаль, что тезка ранен. Его бы навык медвежатника, ой, как бы сейчас пригодился. Работяги сдержанно матерились, плевали на руки и ковыряли запоры, обливаясь потом. «Нам бы то самое», — развел руками один из них. «Автоген, а?» «Автогеном любой дурак сможет», — огрызнулся Горохов. «Где я тебе его среди ночи возьму?» В коммунхоз звонили, диспетчер сказала, что дежурного сварщика в отрезвитель забрали. «Что встали?» «Если вскроете, с судьей поговорю. Пятнадцать суток вам скостят за помощь органам, так сказать». «Так мы и так 14 уже отрубили. Ну еще тогда накину вам пяток». «За что?» «За отказ в содействии органам». «Ну что, работайте!» Суточники с новыми силами принялись ковырять стальную преграду. Наконец, одна из воротин сдалась, жалобно скрипнула и выплюнула из запорной планки покореженный ригель замка. Работяги еще поднажали, и воротина распахнулась. Я первым вошел внутрь, щелкнул выключателем. Тусклая лампочка осветила пыльное помещение. По стенам деревянные полки со всяким гаражным хламом и ржавыми инструментами. В центре на полу обращало на себя внимание белесое пятно. Гараж выглядел пустым и заброшенным, но следы протектора шин густо исполосовали бетонный пол. Здесь Сава хранил копейку, на которой он, очевидно, и вывозил тела в лес. Нет здесь никаких трупов. Федя удрученно почесал затылок, выглядывая из-за моего плеча. «Погоди, не топчись», — отодвинул его катков, подсвечивая пол косо падающим лучиком фонарика. «Следы обуви надо посмотреть. Замрите пока». Алексей нашел наиболее четкие отпечатки подошв и обозначил их, поставив сверху какие-то перевернутые пустые ящики, чтобы не затоптали. И только после позволил нам полноценно войти. Товарищи, проинструктировал он, — «только руками ничего не трогайте». Горохов наступил на белесое пятно в центре, и нога чуть провалилась. — Здесь была смотровая яма, — заключил он. — Савченко ее засыпал зачем-то. — Да, — кивнул Катков. — Похоже, он натаскал земли с отвалов керамического завода, земля с примесью белой глины. — Зачем он засыпал яму? Горохов поднял указательный палец вверх и тут же ответил на свой вопрос. — Чтобы спрятать там что-то. — Такс, нам нужны лопаты. Суточники совсем приуныли, поняли, что им придется раскапывать эту яму среди ночи. На нашу радость лопаты нашлись прямо в гараже. Тут много еще чего было. Тяпки, грабли и даже лейка без носика. Через час яму разрыли. Лопата уткнулась во что-то мягкое. «Тут кто-то есть!» — Охнул один из работяг и выскочил, как ошпаренный из ямы. «Добавляйте мне хоть 10 суток, но я вниз не ногой, я мертвецов боюсь!» Подтверждение его словам по помещению распространился трупный запах. Мы сгрузились над ямой. На дне лежал свернутый ковер. Слишком большой. Чтобы вышел такой сверток, ковер должен быть неимоверной длины. Внутри свертка явно что-то было. «Все ясно», — Горохов потрогал лучиком фонарика находку. Савченко убил хозяина гаража, Замяткина, и здесь его и прикопал. Следователь повернулся к местному оперативнику. «Вызывайте судмедэксперта». Савченко сидел в кабинете Горохова, по-хозяйски закинув ногу на ногу. От красных штор отцветы ложились на его фигуру кощей, отчего и лицо задержанного смотрелось зловеще красноватым. Никита Егорович покряхтел, устроился поудобнее в кресле и разложил на столе бланк протокола допроса. Я расположился за соседним столом. Света сидела рядом со мной, раскрыв блокнотик и делая какие-то пометки. Больше никого в кабинете не было, если не считать двоих конвоиров за дверью. Катков с раннего утра пропадал в экспертном отделе, занимался исследованием изъятых сегодняшней ночью следов обуви и рук. Хотя и без экспертизы было понятно, что в гараже обувь Савченко фигурирует. Его туфли мы изъяли сразу, и сидел он пока в одних носках. Следы рук в гараже, по предварительным заверениям Каткова, тоже принадлежали Савченко. «Все это ничего не стоит, пока не проверишь и не получишь соответствующую бумажку, зато совершенно бесценно в разговоре с такими вот волками». «Ну, рассказывай», — Горохов впился взглядом задержанного. «Зачем пенсионера убил хозяина гаража?» Шеф справедливо говорил об этом как о факте. «Делов не знаю, начальник», — пожал плечами тот. «Не мой это гараж». «Мы знаем, что не твой, но ты им пользовался и машину Замяткина туда ставил, а его самого закопал в смотровой яме». «Никого я не закапывал», — хмыкнул Савченко. «Он сам мне ключи от гаража и от машины дал. Пользуйся, — говорит мил человек. Мне без надобности, дескать, старенький я совсем». «А как он тогда под слоем земли оказался?» «Я же говорю, начальник, не знаю, может, помер и завещал себя там похоронить, в любимом гараже». Горохов не прервался и взгляда не отвел. Родственников у него нет, и ты это прекрасно знаешь. Завладел машиной, гаражом, чтобы делишки свои проворачивать, так? Какие делишки? Веревка, что была обнаружена на трупах, имеет следы каолина, того минерала, которым перемешку с землей замяткин и был присыпан. Белая глина, пожал плечами Сава. Так этого добра навалом вокруг всего гаражного кооператива, отголоски керамического завода. Ты начальник не местный, вот и не знаешь. Тебе знакомы эти граждане. Горохов выложил на стол фотографии убитых Черпакова, Морошка и Солнышкиной. Первый раз вижу. Савченко лишь покосился на снимке. Вид обезображенных трупов его ничуть не тронул. Настоящий социопат. Я посмотрел на свету. Она аккуратно помечала что-то в своем блокноте, но было видно, что все это и ее тоже не удивляет. Будто она на научной конференции сидит и очередной доклад конспектирует. Умеренно интересный. В машине, которую ты бросил, обнаружены следы крови. Мы проведем экспертизу. Проводите, пожал плечами задержанный. Групп крови всего четыре на свете существует, так что вам это ничего не даст. Вот сволочь. Продумал все. Даже бровью не повел. Знает, что предъявить нам ему пока особо нечего. Его препараторскую, или лучше сказать мясницкую, мы так и не нашли, и пропавшие части тел тоже. Без этого нам никак Савченко не прижучить. Но пока есть за что его закрыть. Незаконное оружие, причинение тяжкого вреда здоровью Медведева, ну и на убийство хозяина гаража с целью завладения имуществом можно притянуть. При желании даже на вышку статей наберется, но это все дела местного масштаба, а нам по мяснику дело раскрыть надо этот гад сидит спокойный, как в парке на лавочке, а не на допросе у следователя. — Ладно. Значит, введем в бой резервные силы. — Так значит, говоришь, Морошка и Черпакова не знаешь, — вмешался я. — Не. А вот у нас другие сведения. Я вышел из-за стола и встал перед Савой, чтобы видеть его наглые колючие глаза. — Гоша Индия сообщил, что ты дела с Морошкой и Черпаковым все-таки имел. Лак они тебе поставляли, с фабрики уворованной. Конечно, такое Гоша под протокол, да еще про своего же подчиненного, никогда не скажет. Но я решил использовать информацию в своих корыстных целях, но, как выяснилось, на понт саву взять не вышло. Ничего не знаю, замотал головой Сава. Первый раз слышу про фабрику, про лак и этих фраеров. Пришел ответ на запрос из военной прокуратуры. Горохов прищурился и сделал паузу. Ты когда срочно служил, человека пристрелил. Ну так почитайте в запросе, там же наверняка написано, что я не виноват был. Несчастный случай. Виновным тебя не признали. Вот только человека ты все же жизни лишил. Все по уставу караульной службы, ⁇ кмыкнул Сава. Я ему. Стой, кто идет, а он не откликался, не останавливался. Объект стратегически охраняемый. Вот я и пальнул. Сначала воздуха, потом. Короче, что я объясняю? Была проверка как положено, так что в этом я чист начальник. Да, можно и так сказать, кивнул Горохов, как будто Сава его убедил. Но только это был не нарушитель, а обычный местный житель. Алкаш из-за Забулдыга, пьяный и заплутал немного. Ты не мог не заметить, что он был невменяем и шатался. Почему стрелял на поражение? В темноте не разглядел, что алкаш. Улыбнулся уголком рта Сава. Ну, чистый вампир. Только кровь с клыков не капает. А мне кажется, что тебе просто нравится убивать. Наседал Горохов. С детства тебя отец держал в ежовых рукавицах. Бил. Ты вырос и отыгрался на других. Стал доказывать, что ты не терпила. Интересная версия. — ухмыльнулся Савченко и сложил руки перед собой. — Но к делу это не пришьешь, ведь так? — А потом ты загремел за убийство, прирезал парня в уличной драке. Это уже была вторая на твоем счету человеческая жизнь. — Он сам виноват. — Быстро так ответил. — И что же он такого сделал? — спросил Горохов. — Мы действительно этого не знали. В материалах архивного дела мотивом значилась туманная формулировка. Гражданин Савченко нанес удар ножом гражданину Иванову в область сердца на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Так можно назвать что угодно, от бытовой ссоры до... Девушку обидел, нехотя ответил Савченко. Кажется, тот случай для него еще чем-то отзывался, или он просто заметил, что торопливость ответа будто выдает нам в нем какую-то слабину. — Ух ты! Неожиданно! А ты, стало быть, джентльмен у нас. За девушку заступился. Читайте материалы дела, гражданин начальник. Там все написано. За это я уже отсидел. Он снова вернулся к своей холодной, ленивой манере. Но Горохов продолжал, будто не слышал Савченко. И когда ты вышел, в Новоульяновске вдруг ни с того ни с сего начались убийства. Следователь заложил руки за спину и стал прохаживаться по кабинету. Не просто убийство, а у жертв еще и частей тел не хватает. — А я причем, цокнул языком Сава. — Мало ли, чего у кого не хватает. — Совсем как у твоего покойного отца. Горохов остановился и впился взглядом задержанного. — Отца я не видел, на похоронах не был, — проскрежетал Сава, но я заметил, как при этом дернулась его землистая щека. — Ага. Вот его слабое место. Смерть отца? Или это он бесится из-за чего-то другого? Но я решил давить на это и взял на себя инициативу допроса. Как же так? — картинно развел я руками. Ты ведь уже освободился к тому времени и не пришел на похороны. Не проводить родного человека в последний путь. Нехорошо как-то. Это не твое дело, мент. Недобро зыркнул на меня Сава, но тут же взял себя в руки и уже спокойно добавил. Занят был слишком, дела, знаете ли. А сестра твоя, Маша Захарова, ждала, что придешь. Снова слукавил я, щупая почву. Надеялась тебя увидеть хоть возле гроба, чтобы щепотку землицы на крышку бросил. А ты мою сестру не трожь. Вдруг зашипел Савченко и как-то скукожился. Почему? Насколько я знаю, отец ее больше жаловал, чуть ли не на руках носил. А из тебя дурь армейским ремнем выбивал. Про ремень я додумал. Неизвестно, чем он там сына калашматил, но похоже, что попал в точку. Туда ему и дорога. Вдруг тихо проговорил Сава. Сгорел старый хрыч. Нехорошо так о родном отце отзываться. Похоже, он правильно делал, что лупил тебя. Было за что. Живодерничал ты, Боря, ошибка. Кошечек и собачек любил мучить. Кто вам это сказал? Не выдержал Сава и дернулся на стуле. Неважно. Мучил. Ведь так? А потом на людей перешел. Мало тебе показалось. В армии своего первого убил, потом на гражданке, а теперь вот откинулся и совсем во вкус вошел. Только почему пенсионера ты прирезал, а остальных другим способом на тот цвет отправил? У вас на меня ничего нет, пробубнил Сава, будто молитву. Ничего не докажете. Хрен, что я вам скажу больше. Это мы еще посмотрим. Я навис над преступником. Ты мне просто на вопрос ответь. Не для протокола. Кого тебе больше нравилось резать? Зверюшек или людей? Он посмотрел на меня и чуть повернул голову, как будто ему никогда еще не задавали такого интересного вопроса. Зверюшек. Почему? Они в сознании были. А людей ты, значит, травил сначала. Чем? Про то, что мы знаем про угарный газ, я пока умолчал. Не понимаю, о чем ты, начальник. Сава опять включил простачка, понял, что чуть не сболтнул лишнего. Ну, товарищи, что скажете? Уставился на нас Горохов, как только Савченко увели в КПЗ. Он прав, вздохнул я. По сути, доказательств нет. Есть только версии и косвенные улики. Веревка в белой глине и его связь с убитыми Морошкой и Черпаковым, которую он отрицает. Склонность к садизму и машина, на которой теоретически он мог перевозить трупы. Плюс на первых двух убийствах обнаружена красная ленточка. Такая продается в универмаге. Я проверял метражом. Но ни в гараже, ни на даче, где проживал Савченко, ни в машине. Ничего подобного не обнаружено. Да. Горохов ослабил узел галстука и прикусил нижнюю губу. Тертый калач. Такого просто так не расколешь. Светлана Валерьевна, ваше предложение. Света поправила пуговку на блузке и оторвалась от блокнота. Скажу так. Сразу видно, что он подготовился к любым вопросам, а значит ждет, что мы и дальше будем допрашивать, выпытывать детали, подробности, пытаться подловить на нестыковках. — Ну, так и сделаем, да, — закивал Никита Егорович. — Что еще остается? — Свидетелей нет, следов тоже. — Нет, — сверкнула улыбка из Света, постучав ноготком по столешнице. — Мы сделаем все наоборот. — Как-то, — сглотнул Горохов и замотал головой. — Выпустим его? — Ты что такое говоришь, Светлана Валерьевна? — Нет, выпускать не будем. — А вот допрашивать перестанем. Создадим ему так называемый информационный вакуум. В каком смысле? Я же говорю. Сейчас он настроен на конфронтацию и ждет от нас активных действий, готов нам противостоять. А мы запрем его в камере одиночки на несколько суток и не будем вызывать на допросы и другие следственные действия. Пусть думает, что его показания нам вовсе не важны. То есть, Никита Егорович потер ладони, сделаем вид, что якобы у нас куча доказухи и сейчас совсем не до его ответов. Именно. Нужно обесценить в его глазах значимость собственных показаний. Будто нам все равно, что он скажет, признается или нет. Все у нас шито-крыто, и дело в суд готовим. И что нам это даст? Возможно, через несколько дней такого вакуума он станет сговорчивее. А возможно и нет, прищурился следователь. В нашем деле нет ничего стопроцентного. Всякая может быть. Но пока другой стратегии я не вижу. И, может, за то время, пока он сидит один, мы что-нибудь раскопаем еще. Что ж, Никита Егорович сел и откинулся на спинку кресла, скрестив на груди руки. Мысль дельная. Логическое зерно в ней явно прослеживается. Ага. Решено, так и поступим. Закатаем его в самую тесную и глухую камеру и забудем про него на пару-тройку дней. Лучше на недельку, уточнила Света. Эх, нет у нас столько времени, Москва душит, ждет результатов. На меньше и смысла нет. Психологиня вроде бы и не меняла тон голоса, но упорно давила в одну точку. Ну да ладно, отрапортую, что подозреваемый задержан, мол, работаем с ним, все в штатном режиме. Пусть ждут. Дверь распахнулась, и на пороге вырос старшина с красной повязкой дежурного на рукаве. — Почему без стука? — нахмурился Горохов. «Извините, Никита Егорович», — запыхавшись, ответил тот. «У вас телефон не работает, не дозвонились до вас». «Что вы хотели?» — поморщился следователь. «У нас вообще-то оперативка». «Получили сообщение об убийстве». «Так». Горохов привстал, а мы напряглись. «Обнаружен труп с признаками насильственной смерти в лесу». «А мы при чем?» «Мясник пойман, в камере сидит. Звоните в местную прокуратуру, пусть там следака отрежают». «Так, почерк, схожий с мясником», — оправдывался старшина, переступая с ноги на ногу. Милицейский галстук на резинке у него съехал на бок. «Почерк?» — нахмурился Никита Егорович. «Нога отрезана или голова?» «Нет, на этот раз рука». «Как рука? Какая рука?» «Где? Чей труп?» «Ничего еще не знаем», — старшина попятился к выходу. «Там перепуганный гражданин звонил, ничего толком сказать не может». «Твою дивизию!» — Горохов хлопнул по столу ладонью, а дежурный вздрогнул. «Почему сразу не сообщили? Бардак у вас!» «Так это самое!» — лепетал старшина. «Как не сообщили? Вот сообщаю, сразу к вам. Старший смены меня направил. Вот только что сообщение об обнаружении трупа получили. Даже Булкин еще не в курсе». «Ясно!» — шумно выдохнул Горохов. «Поднимай судмедэксперта и кинолога».